Часть 2. Моя любовь. Глава 1. Император Даран Зерсера. Планета Донар. Закончив процедуры, я одевался и посматривал на врача, который чувствовал себя очень неудобно под моим взглядом. Обычно посещаю другого специалиста. В этот раз решил сменить свои привычки. Врач нервничал, не зная, почему стал объектом пристального внимания императора. А я все тянул и тянул с уходом. «Ваше Величество, надеюсь, вы остались довольны полученными услугами», осторожно уточнил специалист. Начал я, а мой Дангур просиял. «О, так она рассказала семье о большой радости?» «Что вы имеете в виду?» Врач, осознав, что все не так, как он предположил, замялся. «Отказать императору в информации? Решиться или нет?» «Я говорю о беременности», — протянул Дангур. Не сразу до меня дошел смысл сказанного. Катя в положении. Но она же была невинна при нашей первой встрече. Неужели... Или у нее потом был кто-то еще? Хотя когда бы она успела? И все же, боясь поверить, я решил прояснить для себя этот вопрос. Какой срок? Не своим голосом поинтересовался. Примерно неделя или немного больше. До этого я никогда не наблюдал беременную землянку. Точно сказать затрудняюсь. Вот если бы ребенок оказался от Дангура, тогда срок точно такой. А он с земли? Уточнил я, прекрасно понимая всю глупость своего вопроса. Девушка не сказала, лишь попросила не распространять пока информацию. У нее есть право на стандартную отсрочку. Да-да, на автомате ответил я, погруженный в свои мысли. У Екатерины будет девочка, такой подарок для нашей цивилизации. Услышав пол ребенка, я застыл повторно, теперь уже благоговейно. У меня будет дочь, я обязательно должен поговорить об этом с Катей. Ей хотят найти мужа, обойдутся, и плевать мне на все наши правила и законы. Я император, должны же быть хоть какие-то привилегии. «Ваше Величество, с вами все в порядке?» – насторожно спросил врач. Тряхнув головой, я подтвердил. Конечно, как может быть иначе? Несмотря на то, что рассказали мне новость, пока не отправляете официальное сообщение. Нужно уважать желание Геры Семеновой. Мне поклонились, и я покинул помещение. Врачам нужно работать, мне думать, что делать дальше. Одно знаю точно. Если будет хоть малейшая симпатия со стороны Кати, я никому ее не отдам. Екатерина Семенова. планета Донар. Всё оставшееся время до похода в театр я посвятила изучению законов этой планеты. В первую очередь меня интересовало все связанное с браком и детьми, особенно с кем останется ребенок, если вдруг родители разведутся. Да и есть ли у них вообще разводы? Как оказалось есть? Не волит женщин никто не желал, если по каким-либо причинам брак оказался неудачным. Правда, когда я читала об этом, у меня возник закономерный вопрос к тем особым, потребовавшим развода. А именно, куда они смотрели и о чем думали, когда выбирали своего будущего мужа. Судя по тому, что я успела прочитать, времени все обдумать и решить давалось предостаточно. ну да ладно, это их жизнь и их ошибки. Зато я узнала, что дети всегда остаются с матерью. Этот момент даже не обсуждался. И все равно у всех правил есть исключения. И касались они, конечно же, императорской семьи. Это единственный случай на всю цивилизацию, когда дети оставались с отцом при живой матери. Ибо наследники и все такое. Ну, и что прикажете с этим делать? В голову приходил лишь один план – влюбить в себя Дорана. А значит, мне нужно больше информации о нем. Проще всего было спросить Мию или Тиана. но я не хотела рисковать, выдавая свой интерес к Дарану. Поэтому решила посмотреть открытые источники информации. А в них меня ждали фотографии с официальных встреч, биография и достижения нынешнего императора и список его несостоявшихся невест. Он был огромен. И если у нас на Земле такое количество женщин вызвало бы недоумение, а в некоторых странах и порицание, то здесь... лишь сочувствие и беспокойство за своего правителя. Конечно, встречались и недоброжелатели, но их комментарии и статьи вызывали такую бурю негодования, что императору можно было только позавидовать. Становилось понятно, Даран пользуется народной любовью. В общем, изучение информации оказалось довольно продуктивным занятием. Я узнала, что ему нравится, а что вызывает отторжение. Стало больше понимать не только его мировоззрение, но и всей расы в целом. Осталось понять, как сделать так, чтобы он захотел быть со мной. Да и о нашем малыше рассказать не мешало бы. Я одновременно желала и боялась этого. В том, что даран обрадуется ребенку, нисколько не сомневалась. А вот обрадуется ли мне, как потенциальной спутнице жизни, не знала. И от всех этих мыслей у меня уже начинала болеть голова. «Ты опять читаешь?» — спросила пришедшая ко мне в комнату Мия, отвлекая от очередного мозгового штурма. «Хватит на сегодня. Нужно готовиться к завтрашнему походу в театр. Ты просто обязана великолепно выглядеть рядом с Дараном». «Так точно, мой генерал», — весело ответила я, чувствуя, как настроение моментально поднимается. «Будем заказывать по сети или по старинке?» Мия на некоторое время задумалась, а затем решительно сказала. «Сегодня слишком жарко». чтобы идти куда-то. Так что воспользуемся благами инопланетной цивилизации по полной. А я что? Я только за. На этот раз перед нами на экране появилось множество заставок магазинов женской одежды, белья и аксессуаров. У меня глаза разбегались не только от красоты нарядов, но и от их необычности. Я даже растерялась на некоторое время, пока бабушка не напомнила, что на Донаре живет множество представителей и других рас — в корне отличных от нас. «Сейчас отфильтруем», — сознанием дела заявила Мия, а я, не сдержавшись, хихикнула. Теперь никто бы не признал в этой уверенной, рыжеволосой красавице мою пожилую бабушку, неуверенно чувствующую себя со всеми техническими штучками. Помню, как многие мои одноклассники, а затем и одногруппники удивлялись этому. Ведь их бабушки спокойно шагали в ногу со временем, легко обращаясь с гаджетами. микроволновками и душевыми кабинками. Я лишь пожимала плечами в ответ на их недоумение. Все люди разные, и то, что моя бабушка не дружила с техникой, не делала ее хуже других или какой-то умственно отсталой. Просто некоторым нужно больше времени, чтобы разобраться в чем-то новом и непонятном. Она такая, какая есть, и меньше любить я ее из-за этого не стала. Первое же показанное нам платье вызвало у меня просто дикий восторг. Черное в стиле банда, пошитое из материала, напоминающего шелк, оно сразу же приковало мой взгляд. Я словно наяву увидела, как ткань облегает мое стройное, подтянутое тело, словно перчатку, а от середины бедра слегка расширяется, прикрывая колени. Но, помня о театральном дресс-коде, сразу же принялась искать то, что прикроет плечи и ключицы. Свой выбор остановила на ажурном укороченном жакете с рукавом три четверти. в купе с моими рыжими волосами и белой кожей эффект выйдет невероятно. Классические лодочки нашлись мгновенно, довершая выбранный мной образ. Даран не сможет не оценить мой внешний вид. «Завтра ты покоришь не одно мужское сердце», — с довольной улыбкой заверила Мия. «Но мне нужно сердце лишь одного мужчины, бабушка. Когда Даран прибыл за мной, я была уже полностью готова. Полюбовавшись на восхищение, вспыхнувшее в его глазах, попрощалась с бабушкой и ее мужем, прихватила клатч и с удовольствием оперлась на предложенную руку, ловя какой-то мазохистский кайф от соприкосновения к теплой коже. «Ты великолепна!» — тихо, даже как-то интимно сказал Даран, помогая мне сесть в очередное непривычное средство передвижения. На этот раз просторная, с перегородкой, позволяющей отгородиться от водителя. с мягкими удобными сиденьями больше напоминавшими диваны. Буду считать, что это аналог земного лимузина». «Благодарю», — ответила ему, чувствуя, как по лицу прокатилась волна жара, спускаясь по шее и оседая сладким щемящим чувством в груди. Дальнейший путь до театра просидели в неловком молчании, и лишь еле слышные звуки музыки из динамиков заполняли собой тишину. Я судорожно пыталась найти тему для разговора, чтобы затем плавно подвести нашу беседу к моей беременности. Да, я действительно решила рассказать о своем интересном положении, причем совершенно спонтанно, когда увидела в его глазах восхищение. Вот такое глупое женское сердце, пожелавшее расставить все точки над «ё». Оставалось дело за малым, только это малое никак не желало начинаться. А там уж издание театра показалось. Почему я его сразу узнала? Наверное, по большому количеству инопланетян, выходящих из разнообразных летательных аппаратов. Да и наряды у прибывших были совсем не повседневными, которые я привыкла видеть в инфосети, пока Мия ознакомила меня с новым домом. А вот само здание вполне классическое для этого мира. То есть внешне никаких изысков. Стены без барельефов и прочих видов искусства. Обыкновенные прямоукольные окна и автоматическая дверь — сейчас полностью открытая, чтобы пропустить всех желающих. Мы с дораном, конечно же, в эту толпу не пошли. Нас доставили к отдельному входу, откуда и провели к императорской ложе как раз к четвертому мелодичному перезвону, возвещающему о начале представления. Вот такое небольшое отличие от земного театра, если не считать суперсовременные технологии в отделке интерьера и в парящей в метре над полом сцене. Надеюсь тебе понравится, «То, что ты увидишь», — наконец-то изволил заговорить со мной Даран. А я вдруг осознала, что он тоже испытывает неловкость. Вот только почему? Совсем недавно всё было хорошо. Так что же могло измениться? Конечно, немного отстранённо ответила я, начав нервничать. А если он пожалел о своём приглашении, но не смог отказаться? Нет, быть не может. Тогда я бы не ощущала так часто его взгляд на себе. Какой бы наивной в отношении мужчин я ни была, тут точно не могла ошибаться. На самом деле, такой театр, каким ты видишь его сейчас, появился совсем недавно, всего пару сотен лет назад. Решил провести экскурс в историю доран Раньше все выглядело значительно иначе. Договорить ему не дали погасший свет и пронзительный звук флейты. Вернее, это я ее так назвала, ибо не знала местных инструментов. но я даже была благодарна неожиданной передышке, потому что мне дали время успокоиться и привести мысли в порядок, пока я чего-нибудь себе не напридумывала. А то, что со мной играют злую шутку гормоны, не приходилось и сомневаться. Тем временем на сцене практически из воздуха появилась актриса, краснокожая инопланетянка с милым хвостиком, заканчивающимся пушистой кисточкой. Она распевно заговорила, жалуясь зрителям на свою нелегкую судьбу и проклиная тот день, когда сбежала из дома с пилотом грузового судна. Любопытненько. Я полностью погрузилась в неожиданно захватившую меня историю и испытала уколы разочарования, когда объявили антракт. Хотелось знать вот прямо сейчас, что же произойдет дальше с героями. Даже порывисто обернулась к Дарану, чтобы пожаловаться на несправедливость, Но наткнулся на его внимательный взгляд. «Тебе понравилось?» «Скорее утвердительно, чем вопросительно, — сказал император. «Следил, значит. Интересно, как долго?» «Не знаю, что будет дальше, но на данный момент и актерская игра, и сама история выше всяких похвал», — искренне заверила я. «Я с нетерпением жду продолжения, ведь, как поняла, героиня беременна от капитана того военного судна и скрывает это. сказала и обомлела я же точно такая же как та антика также скрывают любимого свое положение а как бы поступила ты в ее ситуации задал даран весьма неудобный вопрос что это карма или неудачное стечение обстоятельств но с другой стороны я ведь сама была готова рассказать ему правду так почему бы не сделать это прямо сейчас я... Договорить мне не дала открывшаяся дверь, через которую прошел незнакомый мне Дангур. Он почтительно склонился перед императором, приветствуя своего правителя. Даран представил мне его как одного из своих советников. Мы поздоровались, и мужчины завели разговор. Вот только при этом советник постоянно косился на меня, что было не совсем приятно. «И что ему надо?» – спросил бы уже сразу. Но тот так и не заговорил со мной, уйдя только перед началом второго акта. А у меня на признании весь настрой пропал. Поэтому я сосредоточилась на спектакле. Даран, кстати, тоже не стал возвращаться к прерванному разговору. Но оно и понятно. Если император начнет отвлекаться на беседы во время представления, то это априори будет значить, что актеры плохо сыграли свои роли. Зачем же их так оскорблять, когда все совсем наоборот? Вот мы оба и делали вид, что увлечены происходящим на сцене. По крайней мере, я. Потому что все никак не могла полностью погрузиться в разыгрываемое представление. Хотелось все же решить некоторые вопросы. Поэтому я с нетерпением ждала конца второго акта. И дождалась. Как и еще три советника, оказавшиеся сегодня вечером здесь же. Они появились в нашей ложе просто невероятно быстро. Неужели так не терпелось переговорить с Дараном? «Да дайте же ему отдохнуть!» Гера Екатерина, как вам представление, наконец обратился ко мне один из них. «Все ли нравится?» «История невероятно увлекательная», ответила я, спокойно посмотрев во внимательно следившие за мной глаза. «Впрочем, я нахожу увлекательным абсолютно все здесь. На моей родной планете, как вы должны знать, нет таких совершенных технологий». «Думаю, вы быстро привыкнете. Главное, чтобы чувствовали себя хорошо и со здоровьем проблем не было. Вас ведь ничего не беспокоит?» Я недоуменно нахмурилась, не совсем понимая, о чем он спрашивает. Мою болезнь вылечили, так что с этой стороны мне нечем волноваться. Да и медицина у них на очень высоком уровне. Тогда зачем советник интересуется моим здоровьем? На всякий случай ответила. «Все чудесно. Никогда еще не чувствовала себя так хорошо». «Это же прекрасно!» — радостно воскликнул Дангур. А другие советники его поддержали. Какая, однако, бурная реакция. И только посмотрев на Дорана, я вдруг поняла, что их так могло порадовать. Вспомнились слова Мии и Тиана о тех потенциальных невестах, которые не выдерживали рядом с императором и пяти минут. Вот и отлично. Если они уже поняли, что я не испытываю никаких неудобств, значит и поток невест прекратится. Да и зачем они все, когда есть я, влюбленные и беременные?